308. «Знаю и вижу, и каждую крупицу энергии, напрягаемой, соберу во благо. Все живое напрягает энергии свои для строительства своего индивидуального ковчега жизни. В этом ковчеге, носитель его сущности, он плывет по океану жизни». Напряжение выражается во взаимообмене с энергиями окружающего мира на соответствующих планах. Оболочки человека облекающие он строит сам магнитным притяжением энергии в зерне духа заключающихся. И на каком бы плане ни проявлялась активность человека, проводник или тело, носимое им им, и создается по соответствию с сущностью, заключенной внутри. Соответствие обусловлено скандами, сканда гороскопом, гороскоп кармы. Не всегда тело физическое выражает энергии накоплений, огонь не сочетается с плотью. Но овладение физической оболочкой в значительной степени зависит от воли его обладателя и энергии накопленных в чаше. Четырехлетний музыкант Овладевает руками своими и аппаратом своим несравненно быстрее, чем тот, кто никогда раньше не любил музыки. Трудно и требует большого напряжения, все усваиваемое впервые. Аккумулирование энергии качеств требует времени. Наращивание кристалла качества идет постепенно. И сущность жизни сводится к нарастанию зерна или накоплению чаши. Потому истинное приобретение заключается в опыте, даваемом жизнью, но не в том, что человек имеет вокруг себя. Ибо все, что имеет, отнимется за исключением плодов опыта. Потому у имеющего что-либо или владеющего чем-либо земным будет отнято все. И мудрый может сказать «все не мое, все дано для того, чтобы быть отнятым, отсюда». «Все мое ношу с собою» — есть формула глубочайшей мудрости, утверждающая, что свое истинное неотъемлемое богатство человек носит в себе и с собою, но отнюдь не то, что ничего не имеет. Только имеющий много мог произнести эту краткую формулу жизни. Человек, осознавший в себе свое нетленное, неотъемлемое сокровище, с ним и прибудет и устремиться к его накоплению, ибо ковчег энергии накопленных и будет его носителем. Углубиться внутрь себя означает войти в свою сокровищницу и черпать из нее богатства накопленные. Но прежде чем черпать, надо накопить. Потому и сказано, что одному дано при рождении два таланта, другому три и так далее. Цель жизни — приумножение сокровища. Если приумножили... Назначение выполнили, если нет жизни утрачена попусту. Все горести, страдания, трудности все попусту и без цели, все зря. И вычеркивается тогда из книги Жизни целая страница ничего духу не давшее и опыта не принесшее.